Глава 22 Последовавшие дни слились в череду схваток Безликих, однообразных, вероятно бессмысленных Хорошо хоть не таких тяжелых, без огромных монстров Мое подозрение о наблюдавшем за той схваткой стражи вспыхнуло с новой силой, заставив с ненавистью уничтожать тех тварей, что осмелились выйти на свет путеводного огня. А затем исчезла и она, сменившись усталостью и безразличием. «Упустил шанс? Плевать, страж не создательница. Уж лучше, пока враги слабы». Подумать, как сделать сильнее себя. Пусть непрошенная помощь Эльмара и была лишней, но кое в чем он прав. Я близок к пределу. Толку от моей привычки к огню в жилах, если я до сих пор не показываю полную силу мастера магии. Мой арсенал слаб, по большей части из простых заклинаний ступени бакалавра. Они экономны, безотказны отлично показывают себя против слабых врагов. Как новые молниеносные клинки». Но зачем из раза в раз совершать одни и те же ошибки? Если уж переделывать арсенал, то не останавливаться на полпути. Не дело выходить на бой с сильным врагом всего с двумя заклинаниями. Я поднял взгляд, всматриваясь в залитый ночью гардер в небе. Время отдыха, и даже твари поредели. Что же, за время похода по Зелону я доподлинно узнал. Лучшее время для личных дел... Это время сна. Сократим его сегодня до двух часов, а остальное время отдадим сах и заклинаниям. Мое самое бесполезное пока заклинание – это заклинание память о Брикер-Атенусе, улей. Хорошо показавшее себя против людей химер, уже против некротварей оно оказывалось слабовато, а для астральных же тварей, не имевших нормальных органов и уязвимых мест, стало и вовсе бессмысленным расходом маны и активной точки ауры. Мне нужна какая-то мощная замена. Хлысты, они тоже слабы без исподона. И режущих кромок уже не хватает, чтобы справляться с бронёй врагов. Пусть как артефактный материал их кости непригодно, но простой прочности у неё никто не отнимал. Когда-то давно, столетия назад, и в другом мире, сейчас плывущем у меня над головой, сидя в одном из кафе Пеленора, мы с Рино рассуждали об уникальной способности новых врагов. о способности призыва тварей из карманного измерения. Потом, переезжая по стране в поисках лечения Маро, я то и дело находил в магическом вестнике статьи, где выводились формулы, что могли бы позволить достичь такого эффекта. Амулетная броня, которую мне выдали у врат, прямо говорила, что Гардер давно уже открыл секрет и перешел от формул к воплощению. Почему бы мне не воспользоваться этим же путем? У меня на шее готовый образец для подражания. Конечно, повторить подобные плетения я не смогу, да и если уж опытные артефакторы в мастерских гардера не сумели спрятать в том измерении большего, чем броня, то мне нечего и пытаться. Но я могу пойти другим путем. Увеличить эффективность преобразования псевдоматерии в своих заклинаниях. Работа захватила меня, затянулась головой, принося наслаждение борьбой с упрямыми плетениями, которые не хотели сдаваться с первого раза. Но меня эти неудачи лишь раззадорили, заставив раз за разом вглядываться в десятки плетений амулетной брони, менять первоначальную задумку и шаг за шагом приближаться к созданию нового заклинания. На этот раз и впрямь нового, а не созданного по шаблонам из справочника для моей ступени магии». В конце концов, амулет на моей груди создан стражем. Чудо уже в том, что он восстановил и улучшил заклинание, которое было в него вложено изначально, а не поместил вместо него повеление. Я видел в этом признание уровня магов Гардера, и это меня радовало. Все бы ничего, но эти назойливые твари, спешащие на путеводный огонь, выводили меня из себя. Они отвлекали меня от главного, от магии. «Мелочь все так же быстро и незаметно для меня истлевала в круге ритуала». Небольшие твари по-прежнему замирали в шести шагах от колонны и через несколько секунд погибали. Средних, которые не поддавались очарованию путеводного огня, взял на себя пояс из 16 каменных тумб с костяными пирамидками на вершине. Созданные мной артефакты отправляли в таких тварей то самое простое копье, реагируя на их размер и пересечение установленной границы. «Вообще, создание такого артефакта само по себе почти тянуло на присвоение мне следующей ступени в артефакторике, если бы я когда-нибудь пытался получить ее отдельно, конечно. До сих пор мне хватало лишь пометки «артефактор» в личном деле из училища. Материалы для работы выдавали, и ладно. Но мои амулеты бесполезны против больших тварей, а гвардейцы и паука время от времени оказывалось недостаточно». Тем более, когда у гвардейца лишь одна рука, и особенно, если враги выходили большими группами. Я злился, проклинал их, но оставлял работу и выходил навстречу. Впрочем, злость лишь заставляла меня действовать быстро и не тратить лишнего времени. Во всяком случае, заклинание грозовых клинков, которое не сумело справиться с гигантским черепом, еще ни разу не подводило меня с не настолько огромными тварями. Главное — не жалеть маны. Тренированный разум словно отвешивал мне тычок в спину, заставляя перевести внимание на сеть, в которой опять появлялось скопление вражеских огней. Я даже не стеснялся пользоваться жестовой помощью. Встать, поймать глазами твари, выбросить руку в их сторону, ударить заклинанием. Выживших, успевших выскочить из-под каменных клинков, оставить на големов, а самому вернуться к плетениям. Ворби уже почти не осталось боевых заклинаний, все свободное место стазиса забили нужные мне куски плетений, их обрывки и образцы. То и дело я проверял сконструированные заклинания, чаще всего рассыпавшиеся в ауре при накачке». Но с каждым часом это случалось все реже и реже. А затем я впервые достиг успеха, нащупал нужный путь, и дальше дело пошло гораздо легче. Остановился я лишь потому, что, встав для уничтожения новой группы врагов, едва удержался на ногах. Голова закружилась нещадно, заставив мир покрыться пеленой, а поток сырой маны, который должен был прояснить разум, почти не помог». Боль в жилах ощущалась отстраненно, словно я снова лежал в госпитале и выпил одно из дурманящих снадобий, так что ману в клинки пришлось вливать сначала вслепую. Лишь шестой или седьмой глоток прояснил голову и позволил нацелить удар. Убедившись, что големы справляются с уцелевшими громилами, я сосредоточился на себе». Сжал и разжал кулак несколько раз. Оглядел пальцы. Пальцы, в отличие от коленей, не дрожали. Во всем теле ощущалась слабость и вялость, но главное — ломила затылок. Это значило, что я увлекся не слишком сильно. Забавно вышло бы, если бы мне пришлось раздавить сигнальный амулет Гровой не потому, что враги сильны, а потому, что я загнал себя раньше времени. Хотя не сможет ли мне помочь он сам здесь, на месте? Я не знал, и проверять это не имел ни малейшего желания. Как бы то ни было, стало очевидно, что пришла пора хоть немного отдохнуть. В этот раз я дремал не у основания колонны. Для этого мне пришлось бы остановить ритуал улучшения, а прислонясь к одному из постаментов охранного кольца под защитой своих артефактов. Прежде чем отправиться спать, я мельком глянул на ритуал и колонну, проверяя, все ли там в порядке. и замер, не сразу осознав увиденное. Медленно рассыпающиеся кости, словно бы оживший прах, беспрерывно карабкающиеся по склонам вулканов. Все это привычно, как и костяная пирамидка на краю ритуального круга. Единственное, что ее выделяло — цвет». Едва заметный и привычный синеватый оттенок кости сменился почти фиолетовым, точь-в-точь, точь, как небо над головой. Никаких уникальных врагов не появлялось. Я не мог их не заметить, как бы не увлекся заклинаниями. Да и не справились бы големы без моей помощи с таким врагом. Ответ мог быть лишь один. Быстро оглядев весь ритуальный круг, я убедился, что прав. Из сотен пирамидок осталось лишь две — «Сколько же циклов преобразования прошло, пока я занимался заклинаниями? Вернее, сколько дней заняло подобное преобразование всех тех груд костей? Я ведь не забывал желать Мара доброго утра и ночи. Не забывал, сколько раз я это делал». Честный ответ гласил «Я не помню». Ровно так же не помнил и как часто глядел на небо. Не могло быть сомнений, что ритуал улучшения отработал десятки раз, снова и снова изменяя брошенные на него материалы. Неудивительно, что у меня кружится голова и подгибаются ноги. Минуло уже много дней, а ведь сон отменялся. Какой сон, когда гвардеец до сих пор с одной рукой, а у меня появился материал для ремонта? фиолетовый цвет пирамидки явно намекал, что материал либо достиг своего предела, либо вот-вот достигнет. Почему не улучшают ритон? Потому что его состав — это предел. Лучше не бывает. Рискни упорствовать, и он сам перейдет в чистую ману, растворится в потоках, выплеснув часть вплетения ритуала и уничтожив и его, и все вокруг». «Уйди я сейчас спать, и кто знает, не проснулся ли бы от вспышки, что поглотила бы и колонну с огнем, и меня, и отложить все это выше моих сил». Поэтому я, борясь с непослушными ногами, двинулся направо, к рунам управления ритуала. Требовалось пройти всего два постамента, но даже этот короткий путь заставил меня взмокнуть и в очередной раз пожалеть, что здесь нет воды». Я мог без нее обойтись, но как же хотелось сделать глоток холодной воды. Плетение преобразования померкли без маны, бурление праха на красноватом камне прекратилось». Через минуту на моих ладонях лежали две пирамидки, каждая с два кулака размером. Держа их рядом, я даже без проверочных плетений видел, что качество кости различалось. Вторая пирамидка не могла похвастаться таким глубоким фиолетовым оттенком. Она явно прошла меньше циклов и наверняка сделана из тел мелких тварей. Не страшно, сойдет. «Случись мне получить эту кость еще вчера...» «Мои мысли снова сбились. Я вспомнил, что потерял счет дня. Кто знает, когда я сумел разобраться в проблеме новых заклинаний? Вчера или три дня назад? В общем, случись мне получить эту кость до моих попыток создать новые заклинания, и я лишь отложил бы ее про запас или превратил в какой-нибудь новый амулет». Все потому, что гвардеец, по большей части, это камень, металла и кости в нем мало, и использовать кость для ремонта отломанной руки у меня бы не вышло. Раньше не вышло бы. Сделать так означало бы лишь временно устранить проблему и добавить гвардейцу слабое место. Сейчас же все иначе. Не знаю, сумели ли обнаружить эти свойства костей Артилиса другие птенцы. Если они не артефакторы, то стали бы вообще задаваться этим вопросом. Может, да, а может и нет. Неважно. Главное, я сумел. Спустя полчаса передо мной стоял гвардеец, которого я на скорую руку подлатал после того боя, чтобы исключить утечки маны. Он прижимал вторую руку к месту слома. В одной моей ладони лежала костяная пирамидка, а в другой синеватый обломок скального выступа. Кость астральной твари и кость артилеса. Раньше я мог лишь откалывать крошки от местного камня, а сейчас тщательно подобранное за минувшие дни изысканий заклинание медленно, но неумолимо превращало его в каменную пыль. Щепоть синеватого праха, больше похожего на странную соль. Достаточно. Я снова проверил, как отзываются линии упрощенного, начертанного на скорую руку ритуала создания. Второй раз за эти дни их вышло явить быстрее. Они приняли в себя магию, соединили меня и голема связью. Сначала я метнул под ноги гвардейцу пирамидку, затем высыпал с ладони прах Артилиса. Дальше ритуал почти все сделал сам. Пирамидка растеклась, как никогда бы не смогла сделать кость без помощи магии. устремилась к ноге голема, взбираясь по его телу к руке. Туда же поползли каменные крошки. На месте слома два материала смешались, обхватывая руку гвардейца широким браслетом. Настала моя очередь, и я, щедро не занимаясь взвешиванием положенной части, отдал ритуалу свою жизнь». Ноги окончательно подкосились. Ни посоха, ни меча у меня с собой не было. Нельзя применять и хлысты, пока ритуал продолжал работать. Поэтому я свалился там же, где и стоял. Зато гвардеец шагнул из круга с рукой, за которую я больше мог не переживать. Теперь у него все как у человека. Вместе перелома материал, укрепленный костяным браслетом. Крепче даже, чем изначальный камень основы. До постамента мне пришлось ползти, так как встать на ноги я не мог. К счастью, этого и не требовалось. Все эти привычно перемещались десятки точек. Мелочь опасливо собиралась в стаи и готовилась рвануть колонне, чтобы рассыпаться прахом на ритуальной площадке. Метрах в ста от меня паук добивал последнего из шести громил — «Самого крупного утащит к ритуалу, как раз останется голый костяк». «Все же моя увлеченность заклинаниями имела не только хорошую сторону. Мне по-прежнему требовалось много, хоть сколько-нибудь хорошего материала, чтобы создать еще големов. А теперь у меня осталась лишь одна пирамидка размером с кулак. Основа для артефакта? Сумеет ли она заменить испадон?» «Быстрая проверка показала, что нет». Дорогнидия кость не дотягивала, как не дотягивала ни один из двух шариков, которые я создал в своих изысканиях. Смесь кости астральной твари с костью Артиллиса, такая же, что пошла на усиление гвардейца. Высокая прочность, хорошая проводимость магических потоков, высокая инертность внешним воздействиям, не более. Смесь красноватого псевдокамня с костью Артиллиса. Низкая прочность, плохая проводимость потоков, высокая отзывчивость к внешним воздействиям. Она очень подходила под мою задумку. Причудливы пути человеческой мысли. Попробуй восстанови, каким образом попытка скопировать часть возможностей амулетной брони превратилась в создание такого нового заклинания». Я даже попытался это сделать, вспомнить шаги, которые вели меня от одного к другому, но мысли путались, разбегались, глаза закрывались. Сначала я пытался бороться, но быстро понял всю глупость этого поступка. Мне еще после ритуала не хватало бдений. Для чего я вообще полз к постаменту? Для отдыха. Окинув сеть взглядом и убедившись, что все в порядке, я позволил глазам закрыться. Чтобы через мгновение... распахнуть их, словно от толчка. «Что?» Это ощущение я знал. Еще в Зелоне разум приучился поддерживать сеть даже во сне, как и намекать, когда она обнаруживала опасность. Несколько секунд я непонимающе пялился на сверкающие в разуме серебряные нити поискового заклинания. Почему и как за один миг все так изменилось? Големы разум оказались в сотнях метров от прошлого места. А вокруг меня мерцали десятки мелких точек, рвущейся к колонне стаи крыс. С трудом, но я сумел понять, что никакого мига не было. Я спал и спал долго, потому как почти не ощущал слабости в ногах. Жаль, не запомнил, где лежала граница ночи на шаре Артилиса. А затем это стало неважно, ведь я понял, что меня разбудило. Алые точки в сети. «Давно забытые». Ни разу здесь еще не виданные, темные, первые гости не к путеводному огню, а к порталу. Переползя к краю постамента, я на миг выглянул в надежде своими глазами увидеть врагов на севере. Пусто. Между нами в полукилометре от колонны возвышался целый бархан песка. Они как раз за ним. Теперь я уже сознательно расширил поисковое заклинание, просеивая округу чаще, на миг заглядывая в предельную даль. Больше темных не было, но на их пути нашлась одна крупная тварь. Пока она сидела у основания бархана. Череп, если не ошибаюсь. Но что будет, когда темные наступят на неё? Да и мне нужно готовиться. Я развернулся, взглянув на пляшущий над капителью огонь. «Сюда темные точно не пойдут, а мне будет не до его защиты». Крупных тварей нет. Все остальное оставлю на ритуал преобразования и кольцо артефактов. Если я не вижу темных, то и они не видят меня. У них никогда не было хороших поисковых заклинаний. Нужно пользоваться своим преимуществом. И мысль-приказ умчалась големом. Паук зароется в песок. Случайно обнаруженный череп дал мне отличную подсказку. Гвардеец пока спрячется в развалинах. Я же... Я же собирался ждать их здесь, чтобы ударить во фланг. Чем ближе подходили темные, тем больше точек появлялось в сети. Эти астральные пески словно гасили мое заклинание. Что с Эльмаром, что с ними. Ничего. Им сначала нужно обогнуть бархан, встретиться с тварью, затем пройти мимо кратера, окруженного зубьями скал. Хватало времени сосчитать их и без заклинания». «Все же я спал очень долго. От колонны продолжал дуть ветер моего заклинания, но без отдельной команды он не слишком силен. Ритуальные круги, в которых я чинил гвардейца, еще целы, но уже покрыты крупным песком. Он сейчас везде, у корней местной зелени, на мне и вокруг меня. За постаментом он наверняка лежал кучей ничуть не меньше, чем за деревом бочкой. Первым делом я проявил свои новые хлысты». Ничем не отличающиеся от старых, они хлестнули вокруг меня, заболзли за постамент, рванули обратно, стягивая ко мне целые груды песка и вырванной зелени. Повторить еще пару раз, и, пожалуй, хватит. Сверху, на получившуюся кучу, посыпались крошки, размалываемые на ладони кости артилиса, местного камня, основы мира. Его нужно немного, только чтобы вторая переработанная часть заклинания хлыстов начала действовать». Вот оно. Песок, которого касались ленты хлыстов, дрогнул, пополз вверх, покрывая оболочкой мое заклинание. Я шевельнул хлыстами, зарывая их в песок и ускоряя процесс. Теперь зашевелилась вся куча, на глазах истаивая и меняя форму, оставляя после себя лишь умирающую зелень. Через две минуты от моих хлыстов не осталось и следа. Раньше жгуты сжатого магии воздуха были невидимы для немагов и могли менять форму по моему желанию. Теперь вместо них все могли видеть четыре красных змеи толщиной в руку с клыкастыми оскаленными пастями, в которых смешались в единый клубок стихия, псевдокамень и кости Артилиса. Нужно менять название заклинания. Что бы на это сказал Брик? «Змеи Астрала?» Звучит неплохо. К тому времени, когда темные обогнули бархан, я уже был готов встретить их. Но три десятка безликих точек, которые я привычно считал обычными зверями, вроде темных волков или равные мелочи, внезапно оказались закованными в сталь солдатами». Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят. Лишь когда темные перестали появляться из-за бархана, я, наконец, выдохнул и вгляделся в них внимательнее и осторожно, высовываясь из-за постамента. Впереди шел одиночка с коротким копьем, который он использовал как древко для штандарта. Узкий клочок красной ткани со сложным черным знаком в середине. Символ? Буква, знак их отряда, армии Демиурга, остальные шагали двумя отрядами, явно рядовые, в серых плащах. Старшим был тот, что в красном. И не нужно долго гадать, чтобы понять принадлежность двоих синеплащников в центре построения. Маги, короткие посохи не дали бы мне обмануться, даже если бы я этого хотел». пол роты с магами поддержки — это совсем не то, к чему я готовился. Это не похоже на тот сброд, что я привык видеть после порталов в Дальнем Роге. Больше напоминало ту сотню, что ворвалась в крепость под предводительством сковывателя. Ровный строй, даже спустя часы марша. Внимательный командир, который почти сразу заметил закопанную в песок тварь. С темными я привык, что у них правит сила, а приказы отдают маги. Здесь же я впервые видел, как они повинуются командиру воинов. По взмаху руки и короткому приказу те положили ладони на навершие посоха. Слабые маги, раз им нужно иметь контакт с артефактом. Я отдернул себя, поняв, что стал слишком пренебрежителен. Сам-то давно опускал ладонь на средоточие. Сильный маг. И что, если командир тоже маг, причем более сильный? Сеть снова подводила меня, не разделяя темных по силе, показывая мне их одинаковыми отметками, заставляя строить домыслы. струй солдат расступился, маги вскинули посохи, высоко поднимая их над головой. Из одного ударила молния, а из другого — ярко-красный луч. Воздух и огонь... Удар заглянания заставил череп показаться целым и невредимым. С панциря из его дыр стекали вниз струи песка, который и защитил его от магии. Это мог знать я, немало времени потративший на исследование, но и темные не растерялись. Тут же повторили удар заклинанием, и на этот раз тварь потеряла сразу два щупальца. Солдаты, между тем, сомкнули строй, перестроились, подняли щиты в два ряда, закрывая собой магов. Размер врага позволял им надеяться, что они сумеют удержать удар щупалец, ведь панцирь возвышался всего на полтора метра над землей. «Будь череп того размера, по которому я бегал, и это перестроение было бы бесполезно». но маги даже не дали астральной твари добежать до строя видно за счетами было плохо но похоже маги шагнули друг навстречу другу скрестили посохи и через несколько секунд над черепом возник метровый шар пламени со скачущей по его поверхности молний этого он пережить не сумел прочную кость проломила и во все стороны плесну пламенем и кровью Младшие мастера, способные работать в команде, непонятно. Но точно ясно, что нужно будет сразу убить хотя бы одного. Заметив, как их командир принялся оглядывать развалины, колонну и каменную клетку портала, я тут же отпрянул от края постамента. Не хватало еще, чтобы меня заметили. Нужно было воспользоваться своими главными преимуществами — неожиданностью и сетью. Темные тем временем перестроились клином и двинулись точно к порталу. Теперь, с одной стороны, их ждали развалины с гвардейцем, с другой — закопанный в песок паук. А мне пришлось осторожно оползать по стамент, продолжая скрываться. Самое важное — первый удар. И я никак не мог решить, каким он будет. Впервые пожалел, что самое мое сильное заклинание «пробой» не имело в себе материальной составляющей, как копья, иначе я мог бы ускорить его полет с помощью привычного касания». Миг, и горошина заклинание достигло бы врага. Но сам по себе пробой будет лететь 3-4 секунды, и его могут заметить. Не обязательно даже маги, хватит любого солдата, что шагнет навстречу, закрывая мага щитом и собой. Окончательно заставило меня решиться насквозь знакомое после Зелона поведения «Темных». Они то и дело каждые полсотни шагов замирали и оглядывались, продолжая держать магов в коробке строя, точь в точь, как рота Фемы при взятии очередной деревни. Надеяться на пробой было нельзя». В результате я принялся создавать грозовые клинки, постоянно напоминая себе, что передо мной не тупые твари Астрала или не знавший бит в Зелонцы. Это темные, и стоит магам поднять голову, как они тут же обнаружат мое заклинание. Стоит чуть поспешить, и они почувствуют его. Поэтому я действовал быстро, но не допуская насыщения заклинания». К счастью, враги так и продолжали следить за окрестностями, забыв про небо. Расслабились в песках астрала, где есть только твари. Раз, два, три — почти готово. Я украдкой одним глазом у самого песка, но все же выглянул. Командир оказался в первых рядах и внимательно глядел в мою сторону. На миг сердце замерло. Нет, скорее он оглядывает всю площадку и решает, что это и насколько опасно. Как никогда вовремя с десяток некрупных тварей добежали до ритуальной площадки и замерли на ней, вглядываясь в огонь. Сейчас раздался отчетливо слышимый свист, рванувших к земле каменных пластин, а затем крики темных. Команда и солдаты успели вскинуть щиты, а маги — посохи, но это мало им помогло. Трансы было отлично видно, как, не пробивая стали, мои клинки раскалывались и сбрасывали с себя грозовые разряды. Удар молнии — это не то, что может пережить солдат в стальных доспехах. Темных словно выкосило, открывая взглядом магов, накрытых куполом защиты. Из полусотни бойцов на ногах осталось меньше десятка, и теперь магов некому прикрывать. Мысль-приказ — В бой! Из развалин рванулся гвардеец, заставляя остатки строя повернуться, а с моей ладони сорвался пробой, причем не простой, а двойной, с вложенным плетением, сердцевиной сжатого воздуха, спину врагу, который собирался встретить голема. Касание! Купол не удержал моего заклинания, прошило насквозь. Левого мага сложило, словно он получил в грудь удар тараном. Через миг во все стороны ударила волна воздуха, взметая песок и отбрасывая темных, живых и мертвых. На ладони наливалась еще одна горошина пробоя, на этот раз в полную силу и еще немного. «Мне больше не нужно скрываться». Взрыв! Транссах позволил увидеть, как у ноги возникла линия чужого заклинания, а затем постамент пошел трещинами, и я только и успел что рвануться в сторону. В плечо и спину ударило, меня завертело, закувыркало, мир слился в одно разноцветное пятно. Я потерял контроль над плетением, оно улетело куда-то в сторону и сработало едва ли не подо мной. добавив в свою силу удара к удару темных и швыряя меня в другую сторону. В голове плыл звон, которого в сах не могло существовать. Значит, это не внешний звук, а последствия моего заклинания — контузия. Плевать, мысли уже лились почти так же четко, как и до удара, я начал действовать». Стороны рванулись, обвивавшие до этого меня змеи астрала, раскинулись, останавливая мое беспорядочное кувыркание. Под ногами возникли линии еще одного заклинания. Толчок. Песчаные пасти буквально отшвырнули меня на 2 метра в сторону. И вовремя. Левее вспух огненный шар. Но сейчас я стоял лицом к уцелевшим врагам и был готов сражаться. И первым делом я шагнул глубже в сах, замедляя мир еще сильнее и заставляя потоки магии вокруг гореть ярче. С момента первого удара миновали секунды. Мои големы даже не успели добраться до врагов. Они на полпути... К ним разворачивались солдаты, уцелевший маг. Неприятным открытием стало то, что он и не мог меня атаковать. Никогда не слышал про магов, что создают заклинания, стоя спиной к противнику. Мое опасение оказалось верным. Командир темных тоже маг и как бы не сильнее тех, кто носил посохи под его командованием. Под ногами снова стали возникать линии чужого заклинания, но теперь я был готов. Не глядя, ответил сотней рассекающих ударов, заставляя его погаснуть. Контуры касания, три в ряд, заключили фигуру врага, словно в раму картины. Копье. Одно, второе, третье. Враг не успел бы увернуться от полуметровых каменных пик. И не стал. Трижды его латы осветились красным, а мои заклинания разлетелись мелкой крошкой. Конфликт ему под ноги. Рассек. Големы добрались до врагов. Паук с ходу вломился в жидкий строй из пяти темных, пробивая щиты игольчатыми лапами. Гвардеец получил от мага молнии с посоха, но этого недостаточно, чтобы остановить его. Я вскинул руки, прибегая к жестовым костылям. Вперед полетел улей. Перед командиром Тёмных в двух шагах от него рванули из-под песка каменные зубья, выросли на полтора метра, исчерпав ману. Простояли меньше секунды, тут же разлетевшись тысячами осколков и ударив ими по врагу, словно сотнями болтов-изметателей. Тёмный выстоял и ответил сам. Пространство между нами расчертили десятки огненных линий. Даже в тягучем, словно смола времени сах, для меня это произошло почти мгновенно. Вот за пеленой пыли угадывается короткое движение темного, а вот его ладонь и мою грудь соединяют огненные рощерки. Не знаю, что это было за заклинание, но теперь меня словно ударило тараном, отшвырнуло на несколько метров назад, ударило в спину. Через мгновение ошеломления я понял, что врезался в постамент. Еще через секунду под ногами снова появились линии. Я рассек их, ответив конфликтом. И выругался. «Не дотягиваюсь. Заклинание послушно покинуло ауру, развернулось полный объем, коснулось скальной поверхности. Но произошло это метрах в десяти от врага. Мой предел. Снова как на улицах Киура. Темный переигрывает меня в эффективной дальности». три копья в него, тщетно. То, что не раз меня вручало, то, что когда-то принесло победу в горящем коридоре дальнего рога, оказалось бесполезно. Броню командира темных снова охватил красный свет, отражая заклинания. Ни единого видимого последствия. Я шагнул вперед, а он ударил по пауку знакомыми красными рощерками, что отшвырнули голема, не дав ему добить последнего темного солдата. Два шага вперед, и я наступил на новое заклинание. Рывок вперед и в сторону, змеи буквально подбросили меня в воздух, перебросив через чужое плетение. Оно сработало уже за спиной, обдав жаром и тугой волной воздух, лишь подтолкнувший меня ближе к противнику. Еще три метра, Ули как раз добрался до врага и тут же оказался уничтожен простой грубой силой безо всяких хитростей. «Тёмный взмахнул рукой, и огненная плеть перечеркнула моё заклинание. Волна, рванувшего на свободу воздуха, вымела из-под ног Тёмного остатки песка и камней. Плохо, но эта мгновенная заминка позволила мне сделать эти три шага. Одну за другой я выкинул под ноги Тёмного три пустышки, наспех проявленные простейшие тренировочные формы, чтобы заставить его впустую тратить время». Две он рассёк, третью оставил без внимания, быстро раскусив обманку. Конфликт, который я тут же выложил, рассёк. Вперёд отправился последней улей. Копья и конфликты бесполезны. Оставались заготовки грозовых клинков и пробоя. Первое он разрушит, второе слишком медленное. Но лишь оно достаточно сильное, чтобы пробить его защиту. Надо давить, не позволяя противнику отвлекаться на големов. Мой шанс — гвардеец. Я снова отправил в направляющие касаний копья. Сделал два шага и выложил конфликт. Обычную слабую сферу, которая висела в ауре, потому как в оставшееся место баланса маны ничего другого и не влезло бы. Я отправил точно между собой и врагом. Взрыв послушно взметнул в воздух песок. Прямо в этой завесе я поставил стену, используя песок астрала как часть своей защиты. Которую тут же, словно бесполезную занавеску, пронзили огненные рощерки В грудь снова ударило Я был к этому готов Змеи подперли меня, не давая отшвырнуть Но грудь пронзила боль ощутимая даже в сах Только сейчас я обратил на себя внимание Плоть голема уже осыпалась с меня Доспех исчерпал запас орба в ноль Два моих резерва маны оказались истрачены за десяток секунд только на защиту. Даже в трансе, который искажал эмоции и ощущения тела, я ощутил, как свело живот. Какого ранга мой противник? Он что, магистр? Снова? Как в дальнем роге? Амулетная броня пробита, позерцал утекла кровь. Сколько я еще мог выстоять? Отступить? Темные войдут в портал. И что? От них не осталось ничего. Портальные амулеты ближайшего гарнизона засекут пробой, к нему бросят отряд солдат. В броне, с амулетами, с магами. Этому темному, пусть он даже магистр, ничего не светит. Шанс на то, что портал выбросит их в безлюдные места, куда не дотягивается сеть портальных амулетов, крайне низка. Не будет ему и помощи. Я ведь сбегу не насовсем. Едва темные скроются в портале, как я вернусь, восстановлю паука и буду ждать». «Никто не пройдет мимо меня в портал. Никто? Так же, как сейчас? Я сам гарнизон, пусть и крошечный. Я живу по времени гардера, я отвечаю за свой портал. С каких пор бегунцы трусливо бегут от врага? С каких пор я решаю, что для меня тяжело и что можно скинуть на чужие плечи?» «Доспех перевел на себя. От колонны пришла волна сырой маны, которую я глотнул даже с жадностью, заполняя резерв доверха, наполняя амулетную броню. Затем выбросил вперед змей, которые оплели меня, покрыли вторым слоем защиты. Вовремя. На этот раз в грудь не ударили рощерки, вместо этого меня за миг охватило пламя. Я не увидел ни плетения наложенного заклинания, ни следа летящего сформированного заклинания». Миг, и я просто превратился в факел, точно так же, как когда-то в коридоре дальнего рога, только в этот раз выпускной амулет не спешил погасить пламя. Я невольно задержал дыхание, пламя билось в глазнице шлема, но амулетная броня еще держалась, пополняя себя от истока, а я продолжал бежать. Бег, который в для меня выглядел как неторопливый шаг. Страшно шагать сквозь пламя, так медленно, даже зная, что воздуха в груди хватит на десятки секунд, а то и минуты транса. Последнее копье и улей я выпустил, ориентируясь только на сеть. Пламя опало, открывая врага и заставляя меня яростно выругаться. «Тварь!» Он стоял ко мне спиной, повернувшись к набегающему гвардейцу. Я вскинул руку, темный медленно крест-накрест рассек перед собой воздух. На моей ладони спухла голубая горошина, в которую я вливал ману, не жалея каналов. Гвардеец метнул молот, а через полмгновения его перечеркнули огненные всполохи, опрокидывая. В спину Тёмному ударил уль, обрушив на него десятки уколов, сжатого в иглу воздуха. Заклинание, которое пробивало кольчуги и доспехи плохой стали, лишь заставило сталь его брони вспыхнуть десятками алых разводов. Тёмный метнулся в сторону, уворачиваясь от молота. Он почти сумел. Трофейный зелонский молот зацепил лишь край на плечи, отрывая его и заставляя темного потерять равновесие и припасть на колено. Поздно. Его время истекло. Мой пробой уже добрался до темного и коснулся вскинутых в защите ладоней».